Набухшие вены змеятся под морщинистой кожей, покрытой старческими и чернильными пятнами. Разминаю затекшие пальцы, суставы ноют. Айден, откройте! кричат из за двери. Встаю с кресла, бреду к двери, застарелая боль по тревоженным роем моз расползается по телу. Скрепят петли, нижний край двери свизгом задевает пол. В проеме возникает сухопарый силуэт Грегори Голда.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 Голд мотает головой, хлопает себя по вискам, захлебывается слезами. Я не знаю, как его утешить. Не перестает что, Голд. Снова спрашиваю я. Резать. Он задирает рукав сорочки, показывает глубокие ножевые порезы на руке, такие же, как у Бела в самое первое утро. Как не упирайся. А ее предаш, ь расскажешь обо всем, обо всем, даже если не хочешь, все равно скажешь. Ропливо бормочет он. Их двое, двое. Выглядят одинаково, но их двое. Ясно, что он лишился рассудка. В нем не осталось ни капли здравомыслия. Протягиваю руку, приглашая его пройти в спальню. Он отшатывается, пятится к дальней стене. Не выходите из кареты, шепчет он и уходит в сумрак. Я выглядываю из спальни, но в особняке слишком темно. Пока я хожу за свечой.